Взаимосвязь эмоций. То, что у тебя эмоциональный диапазон как у чайной ложки, еще не означает, что он у всех нас такой же. Гермиона Грейнджер, героиня серии книг Джоан Роулинг. Как вы думаете, сколько у нас эмоций? 50 80 Больше ста? Некоторые люди могут сказать, что основных эмоций всего шесть: радость, удивление, страх. отвращение, злость и грусть, а все остальные являются их производными. Конечно, существует еще масса эмоций помимо этих шести, но действительно ли такие эмоции, как зависть и ревность, значительно отличаются друг от друга? А раздражение и досада, разве это не одно и то же? Отделить одну эмоцию от другой, сказать, где кончается одна и начинается другая, непросто. Если, к примеру, речь идет о таких эмоциях, как счастье и разочарование, то мы знаем по собственному опыту, сколько у них оттенков. Мы можем чувствовать себя очень счастливыми или чуть-чуть счастливыми, очень разочарованными или разочарованными слегка. Более того, в каждый момент времени мы можем переживать несколько эмоций, быть нервными и возбужденными, грустными, но успокоенными, Что добавляет еще одно измерение в сложную картину нашего эмоционального опыта. Для того чтобы лучше понять эмоции, разобраться в их индивидуальных и взаимосвязанных качествах и характеристиках, ученые попытались разбить их на категории, чтобы показать отличия и связи между ними. На практике есть четыре основные эмоции: злость, грусть, радость и страх. Если вы затрагиваете их, то ваш зритель или читатель у вас в кармане. Ларри Уингет, писатель и оратор. Наберите в любом поисковике запрос «Группа эмоций Джерада Перрота». Перрот выделяет шесть основных эмоций, а все остальные предлагает считать их производными. Например, вина и разочарование проистекают из основной первичной эмоции – грусти, а гордость и успокоение – Из основной эмоции радости Наберите в любом поисковике запрос «Колесо эмоций Роберта Плутчика» Придуманное им колесо эмоций Используется для распределения их по категориям И понимания того, как они взаимодействуют Колесо состоит из восьми основных первичных эмоций И восьми продвинутых Каждая продвинутая эмоция состоит из двух основных Например, презрение – состоит из злости и отвращения, а оптимизм – из радости и ожидания. Идея Плутчика – аналогия с цветовым спектром. Точно так же, как из основных цветов образуются все остальные, так и основные эмоции в сочетании представляют всю гамму человеческих чувств. Ученый предполагает, что у каждой основной эмоции есть свой антоним. Например, удивление – противоположность ожидания. Понимание эмоций. Создаем связи. Дает ли вам классификация Пэррота четкое понимание содержания, мотиваций и поведения, скрывающихся за эмоциями? Помогает ли лучше понять такие эмоции, как раскаяние и сожаление тот факт, что обе они проистекают из основной эмоции грусти? Или, скажем то, что ревность и зависть восходят к злости? Есть ли в этом какой-то смысл? Согласны ли вы с автором концепции? Как вы считаете, на колесе эмоций плутчика сочетание грусти и удивления действительно дает разочарование? Является ли любовь сочетанием радости и доверия? Как вы думаете, страх полностью противоположен злости? Настройка интуиции. Интуиция не посещает неподготовленный разум. Альберт Эйнштейн. Если у вас когда-либо возникало ощущение, что в ситуации что-то не так, что одно не стыкуется с другим, значит, у вас был интуитивный опыт. И если вы когда-либо чувствовали, что все прекрасно складывается и сочетается, значит, у вас также был интуитивный опыт. Интуиция – это мгновенное знание. Вы не понимаете, почему. Вы не можете этого объяснить. Вы просто чувствуете это и это знаете. Интуиция – это способность постижения чего-то на бессознательном уровне. Интуиция объединяет сознательную и бессознательную части нашего разума, связывает эмоцию и мысль. Разум и тело постоянно получают информацию из окружающего мира. Когда что-то вызывает у нас сильную эмоцию, наше подсознание обращается к прошлым знаниям и опыту, Вспоминая определенный набор обстоятельств, событий, действий, образцов поведения, физических ощущений, мыслей, запахов, вкусов и или звуков. Оно использует эту информацию, чтобы мгновенно предупредить нас о том, что нам следует остановиться или напротив двигаться вперед, поскольку набор обстоятельств правильный. Интуиция использует все мысли и уровни в поиске прямого ответа. Однако это происходит так быстро, что мы не успеваем осознать и понять сам процесс. На практике. Доверяйте своим озарениям. Обычно они основываются на фактах, спрятанных в подсознании. Джойс Бразерс, психолог и телеведущая. Обращайте внимание. Очень часто интуитивные догадки теряются в потоке всего того, что происходит внутри нас и вокруг нас. Почувствовав, что интуиция пытается вам что-то сказать, преодолейте все препятствия и помехи, чтобы настроиться на свои истинные чувства, мысли, слова и образы, которые исходят из вашего разума. В любой ситуации оставайтесь открытыми для своей интуиции, будьте начеку, и вы заметите сочетание сигналов, которые, возможно, передают одно и то же сообщение. Когда сочетание сообщений, которые получают ваши чувства, сложится в единое целое, ваша интуиция громко и четко заговорит, и все мгновенно встанет на свои места. Отслеживайте окружающую обстановку. Все ваши органы чувств постоянно собирают информацию об окружающем мире. Будьте более внимательны к обстановке, к видам, запахам, звукам и так далее. В повседневной жизни проявляйте осторожность, когда что-то не так, неправильно. Прислушивайтесь к своему телу и сигналам, которые оно может вам посылать. Когда что-то ощущается как неправильное или вы в чем-то не уверены, вас часто предупреждает об этом физическая составляющая эмоций. Вспомните, например, как кто-то пытался заставить вас сделать что-то, что вы не считаете правильным. Какие физические ощущения вы при этом испытывали? Относитесь с уважением к интуиции других людей. Прислушивайтесь к интуиции других людей. Когда кто-то говорит вам, что он просто знает что-то, но не может это объяснить, воспринимайте это серьезно. Невербальная коммуникация. Когда глаза говорят одно, а язык другое, опытный человек больше верит первым. Ральф Уолда Эмерсон, поэт, философ и общественный деятель. Мы все передаем друг другу информацию о наших нуждах, чувствах, намерениях, предпочтениях, и антипатиях, причем не только словами, но и всем своим видом. Если человек зол, испуган, удивлен, чувствует отвращение, радость или грусть, ему даже не нужно ничего говорить, все написано у него на лице. Но другие эмоции бывает нелегко распознать, вы не всегда можете определить только по выражению лица человека, что он сейчас чувствует. Конечно, вы можете спросить, но то, что человек говорит о своих ощущениях, И то, что он чувствует на самом деле, это разные вещи. Люди не всегда честно говорят о своих чувствах и не всегда сами ясно их понимают. Тем не менее, они дают подсказки и делают это с помощью невербальной коммуникации. Исследования профессора Альберта Мейя показали, что эмоции и чувства на 7% передаются словами, на 38% процентов тоном голоса, и на 55% языком тела. Это означает, что 93% того, что человек чувствует на самом деле, передается невербально. Выражение лица, поза, жесты и тон голоса эмоционально окрашены и могут дать вам подсказки, обеспечив полезной и надежной информацией об истинных чувствах и намерениях другого человека. На практике мысли я не читаю, я читаю знаки. Майли Сайрус, актриса и певица. Ищите больше одной подсказки. Одно единственное выражение или жест обычно не могут сказать вам столько, сколько сочетание жестов, позы, выражения лица и тона голоса человека. Вам нужно искать комбинацию невербальных сигналов. Учитывайте контекст, определенные обстоятельства или ситуацию, в которой находится человек, когда пытается понять, Что он сейчас чувствует? Именно сочетание невербальных сигналов и контекста, в котором они подаются, создаст точную картину его чувств, намерений и потребностей. Не верите другому человеку? Когда кто-то не производит впечатление честного человека, когда его слова не звучат правдиво и кажутся неверными, это происходит потому, что то, что он говорит, не соответствует невербальным сигналам. Например, Хотя человек может улыбаться, когда кто-то другой получает награду, но отсутствие зрительного контакта и слишком громкий пронзительный голос выдают его истинное чувство, несмотря на то, что он рассыпается в поздравлениях. Отслеживайте изменения. Изменения в эмоциональном состоянии человека проявляются в его невербальном поведении. Что бы ни происходило внутри, снаружи все отражается. Тренируйте свое умение считывать людей. Наблюдайте, как люди взаимодействуют друг с другом в барах, ресторанах, кафе, магазинах и отмечайте, как они ведут себя и реагируют друг на друга. Попытайтесь представить, что они говорят и чувствуют, судя по тому, что между ними происходит. Выключите звук во время просмотра фильма, дискуссионной передачи или мыльной оперы и понаблюдайте за жестами, выражениями лиц и так далее. Какое сочетание невербальных сигналов наводит вас на мысль о том, что человек испытывает ту или иную эмоцию? Слова для эмоций. Разве можно другому рассказывать, что ты чувствуешь? Лев Толстой, Анна Каренина. Когда вы говорите «я счастлив», какое именно счастье вы испытываете? Это счастье от того, что светит солнце и погода отличная, от того, что выиграла любимая команда? или от того, что все анализы на инфекции оказались отрицательными? Мы часто не можем четко определить, что чувствуем, и порой не испытываем никакой уверенности по этому поводу. Например, возможно, у вас в жизни была ситуация, о которой вы вспоминаете так. «Я чувствовал себя просто ужасно». Ужасно – это не эмоция, но может быть самое точное определение ваших ощущений. Найти правильные слова для объяснения своего самочувствия не всегда просто и легко. Что бы вы ни подразумевали под словом «счастливый», описывая свое чувство, для другого человека оно может означать совсем иное. Хотя слово «счастливый» имеет жизнеутверждающее, оптимистичное значение для большинства людей, для некоторых отсутствие стресса и причин для беспокойства уже счастье. Умение давать четкое определение эмоциям поможет вам лучше понимать поведение, свое собственное и других людей, предугадывать его и управлять им. На практике за словарным запасом нужно постоянно ухаживать, иначе он зачахнет. Ив Линво, писатель, журналист и критик. Замечайте и называйте свои эмоции. Начните с того, чтобы отмечать, как вы себя чувствуете в различных ситуациях. Можете ли вы назвать эмоцию, которую ощущаете? Когда вы чувствуете себя великолепно или ужасно, способны ли вы подобрать точное слово для описания той эмоции, которую ощущаете? Уделите этому время. В некоторых ситуациях вы можете быть неуверенны в своих чувствах или в том, какие эмоции вас переполняют. Дайте себе минуту подумать над этим. Позвольте думающей части своего мозга включиться в процесс и осознать собственные ощущения в определенной ситуации, чтобы адекватно отреагировать на нее, задействовав эмоциональный интеллект. Раздраженный, восхищенный, безразличный. Какие слова вы чаще всего используете для описания своих чувств? Посмотрите значение этих слов в словаре или в интернете. Вы согласны с ними? Отражают ли эти слова ваши ощущения? или вы вкладываете в них иной смысл. Создавайте свой эмоциональный словарь. Развивайте словарный запас наименований чувств, чтобы лучше выражать свои эмоции. Сколько эмоций вы можете назвать? Попытайтесь подобрать по одной эмоции на каждую букву алфавита. Наберите в поисковике словосочетание «Словарь эмоций», и вы получите перечень слов, описывающих эмоции. Наберите в поисковике словосочетание "эмоции", для которых нет обозначения в русском языке. Немногие из нас используют все или хотя бы большинство русских слов для описания эмоций. Но даже в этом случае мы все равно испытывали бы ощущения, которые очевидно нельзя описать словами. Хотя в некоторых случаях нужные слова существуют, не в русском языке.